Тринадцать. Жилой комплекс Макартур Хайтс располагался на северо-западе Игуакрика, как раз там, где дома были больше похожи на крепости, а до полей для гольфа было рукой подать. Тейлор строго держался предписанными знаками скорости, не сводил глаз с дороги, несмотря на почти полное отсутствие транспорта, и давал звуковой сигнал даже тогда, когда в этом не было особой необходимости. Моя очередь задавать вопросы, сказал я Тейлору. Я много повидал шерифских управлений и знаешь, сколько из них могли похвастаться Гольфстримом G550? Ни одно, ноль, zero. Если пойти и купить завтра такой самолет, с пятидесяти миллионов баксов даже сдачи не дадут. И это подержанный вариант. Бюджеты на полицию все время срезают, денег на скрепки то еле-еле хватает, не говоря уже о личном самолете. У нас нет личного Гольфстрима. Да об этом я догадался. Засмеялся я. Я хочу знать, у кого вы его арендовали и что еще более важно, почему вам его дали.、И、если бы у меня был Гольфстрим, я бы тебе него не дал полетать, несмотря на то, что ты мне нравишься. Самолет принадлежит компании Морган Холдингс. Семья Морган живет в Уэгл Крике уже не знаю сколько. Ей принадлежит много недвижимости в округе. Вы заметили статую на главной площади? Ее трудно не заметить, кивнул я. Это Рэндольф Морган. Он нашел нефть на своей ферме в самом начале двадцатого века. Это была первая скважина в Дейтоне. История округа привознает его как святого, как будто он был одним из отцов основателей Конституции США. Но я могу сказать, что он точно не был святым. Как только у него появились деньги, он сразу начал скупать землю, участки, на которых он надеялся обнаружить нефть. Когда люди не соглашались продавать, он их настойчиво убеждал. Если вы понимаете, о чем я. Руки выкручивал, другими словами. Тейлор кивал и не сводил взгляда с дороги. В его плечах и лице вдруг появилось какое-то новое напряжение. Он был как струна. Пальцы на руле сжимались и разжимались, костяшки фаланг то белели, то чернели. Дедушка или прародежка? Тихо спросил я его. Прародежка. Но у него был небольшой участок в тридцати километрах от игл Крика. Он выращивал кукурузу, держал немного скотины, выжимал из земли то, что можно назвать пропитанием. Даже не жил, выживал. В начале прошлого века не так много чёрных имело землю на юге, а у тех, кто имел, она была не ахти какая. То есть Рэндалл предложил ему выкупить землю за бесценок? Твой прадед ему отказал? И Рэндалл прислал тяжёлую артиллерию, сделав ему предложение, от которого он не смог отказаться? Не совсем. Тейлор всё ещё впивался пальцами в роль. Прошло больше века, но злость не отступала. В этих местах длинная память, и у меня была возможность собственными глазами увидеть, насколько глубока была та далекая рана. Что случилось? Рэндольф прислал банду линчевателей. Пятеро на лошадях в белых простынях с белыми капюшонами. Они вытащили прадеда из дома посреди ночи, повесили его на первом попавшемся дереве. и поставили горящий крест на участке. На следующий день приехал Рэндалл со своим адвокатом и контрактом в руках и заставил прабабушку поставить на нём крестик. Тейлор покачал головой. «Хотите узнать, в чём трагедия, Уинтер? Не было на его участке нефти. Это были абсолютно бесполезные для Рэндалла пара соток. Моего прадеда убили ни за что». Мы выехали из игул Крика, дома и бетон сменились полями и деревьями. На улице не было ни души. Можно было легко представить, что мы перенеслись на сто лет назад, когда богатый белый мог легко организовать убийство бедного чёрного, не боясь преследований. После смерти Рэндалла бизнес перешёл к его сыну, Рэндаллу Моргану-младшему, продолжил Тейлор. Он был амбициозным, но отцовской жестокости в нем не было. И он был умен. Он быстро понял, что нефть может закончиться, и стал инвестировать в другие сферы. Он вкладывал во все, в самые разные сферы, которые объединяло только одно: все они приносили доход. Газеты, радио, банки, строительство. Когда кончилась нефть? Лет двадцать назад. Морган Холдингс по-прежнему принадлежит Морганам. Тейлор кивнул. От начала и до конца. Это единственный бизнес, оставшийся в семье. И судя по Гольфстриму, дела в компании идут хорошо. Можно и так сказать. Капитал исчисляется миллиардами. Дейтон расположен над Хенсельдским месторождением, так что Морганы попали прямо в недавний газовый бомб. уже давно было известно, что газ там есть, но разрабатывать его было слишком дорого. Новые технологии бурения облегчили задачу. А кто сейчас управляет компанией? Тейлор улыбнулся. Напряжение ушло, и он перестал сжимать руль. Мы снова были в зоне безопасности. Как бы ни обстояли дела в настоящем, оно его волновало гораздо меньше, чем прошлое. Все как у меня. Формально Клейтон Морган. Он стал генеральным директором после того, как его отец Джаспер несколько лет назад ушел с этой должности и занял пост президента. Эта должность является почетной и номинальной, но в городе все знают, что реально глава он. Хорошо, это ответ на вопрос, кто владеет самолетом. А почему Морган Холдингс дает вам право пользоваться Гольфстримом? Потому что Джаспер Морган покинул пост директора компании и стал мэром Иглкрика. Он очень близко к сердцу принимает все, что происходит с городом. Черезвычайно близко. Он любит этот город так, будто это его собственное тело и кровь. Когда он увидел видео, он велел нам сделать все, чтобы поймать убийцу. Деньги не проблема. Он дал нам полный картбланш. Он хочет, чтобы все было сделано четко и быстро. Мертвым мы возьмем преступника или живым, ему все равно. Он хочет, чтобы убийств больше не было. Теперь я понял реакцию шерифа Фортье, когда мы обсуждали мой гонорар. По крайней мере, теперь я знаю, кто подпишет чек, в который я был волен вписать любую сумму.